Итак, Сейя, как победитель кулинарной битвы, я забираю все, что у тебя есть. Я ничего тебе не отдам! Но уговор есть уговор. Ты уже попытался нарушить его с помощью силы, но у тебя не вышло, так что смирись. С этими словами я снял с руки Сэйи его украшение Внимательно изучил. Эй, Мара! Услышав мой голос, Мара заозирался по сторонам: Да-да, я к тебе обращаюсь. Я думаю, он про вас, бросила ему рафталия. «Вы со мной говорите?» «Да. Мне очень жаль, но у этого украшения нет способности делать еду». С этими словами я перебросил украшение Мара. «Что? О, я уверен, что господин Сая сделал украшение так, что оно работает лишь у него». «Поверь, я хорошо разбираюсь в украшениях и вижу, что никаких секретов у него нет. Если не веришь мне, обратись к какому-нибудь знакомому Джевелу». «Но как?» «Ха-ха, кулинарное мастерство». Это моя собственная сила! Вы не сможете мне подражать! Надо же. Так ты не только оружие воровать умеешь. На что вообще способны люди из авангарда? До сих пор я думал, что только на похищение оружия. Может, у Сэи правда есть такая странная способность? Надо спросить Уицки. Возможно, это опять Ина. Кстати, Миядзе ведь как-то общался в этом мире еще до того, как получил музыкальный инструмент. Может, ему помогла освоить язык какая-то способность? Впереди нас наверняка ждут другие представители Авангарда, так что лучше знать, с чем мы можем столкнуться. кедзуна ларка и остальные». «А? Что?» Я шепотом пересказал спутникам свой план. «Что-то мне не очень хочется в этом участвовать». Поморщилась кедзуна «Может и так, но такие злодеи все равно безнадежны. Если его просто связать, он все равно придумает, как нам насолить». «Леди кедзуна один из этих парней уже как-то отобрал у меня косу». «Давай лучше сделаем, как говорит паренёк на Афуме». «Ну ладно». Рафтали и Грасс спорить не стали, молчаливое согласие. «Ладно, сэ, если выполнишь наши условия, мы оставим тебя в покое. Даже не конфискуем твои богатства, ты сможешь уйти и больше никогда нас не встретишь, даже если откроешь еще ресторан». «Что?» Мальчик уставился на меня вместе с сестрой, но я взглядом показал ему, что все под контролем. Цугуми, поняв, что мне нужна помощь, погладила мальчика по голове и что-то прошептала. а что тебе нужно?» «Скажи, кто за тобой стоит. Ответишь, и у меня больше не будет вопросов. Вернее, запиши ответ на бумаге. Он мне пригодится как доказательство». Лицо Саи сразу просияло. «И все? Да, это я запросто. Но как только Сэйя попытался что-то написать, его голова вдруг смялась. Через миг голова Сейя взорвалась изнутри, и чтобы не травмировать этим зрелищем спутников, я немедленно поймал его в темницу, скрыв с глаз. Эх, этот тоже был заминирован. Как только люди из авангарда волн пытаются сказать правду, они самоуничтожаются вместе с душой. Может, правильнее будет сказать, что их устраняют ради секретности? Плохо, что они даже написать ничего не могут. Кстати, я сказал Китзуне, чтобы она попыталась остановить процесс с помощью своего охотничьего оружия, «Но, видимо, это невозможно». «Конечно, я и раньше не сомневалась в словах афуме но теперь окончательно в этом убедилась». «Что же это такое? Волны? Чёрт их знает!» Ответил я и Кидзуни. «Пока еще мы слишком мало знаем о Пожирателе Миров, который стоит за волнами». «Значит, он...» Обратилась ко мне Цугуми, которая отвлекала детей от происходящего и не дала ему видеть смерть Сэйи. «Тоже был в авангарде Волны». «Они все умирают, пытаясь ответить на этот вопрос?» «Видимо, да. Некоторые, правда, в курсе, что погибнут при попытке выдать своих командиров». Вот и так был с таких. Возможно, он проверял на ком-то другом, что в таких случаях бывает. Как бы там ни было, эта встреча наглядно показала, что авангард Волны может скрываться где угодно. «Это победа!» Вдруг подал голос Мара. «Ты еще поплатишься за свое поведение!» Я покажу этому мерзавцу, как страшно бывает ссориться с теми, у кого есть власть. Предатели жестоко карают. На? Почувствовав, что я не шучу, Мары и остальные судьи спрятались за спиной Ларка. Ну что, на этом ресторан Сэя можно закрывать. Что скажете? Обратился я к мальчику и девочке, подойдя к ним. Да, мы победили, но... Неуверенно сказал мальчик, глядя на лежащих на полу горожан. Не волнуйся, я каждому дам противоядие. А вот сражаться с зависимостью им придется уже самим. Правда, поставщика уже нет, так что деваться им все равно некуда. Например, зависимость от табака победить так трудно именно из-за того, что сигареты легко достать. Наркотики добыть сложнее, но у тех, кто их употребляет, налажены каналы поставки. Мы же сейчас устранили не только поставщика, но и производителя, так что у горожан всего два варианта. Побороть зависимость или сойти с ума от ломки и умереть. «Ясно. Наконец-то я отомстил». Мальчик успокоился и посмотрел на меня. «Спасибо, герой подноса». Я услышал, как что-то лопнуло. «О, нет! Это не поднос!» Назидательно воскликнула Цугуми, защищая мальчика от меня. ва, -ва Тут же подхватил Ларк. В руках у науфуми зеркало заменяющая щит. «Это ни в коем случае не поднос!» «Что? Но он...» «Слышь, сопляк, если ты сейчас продолжишь...» то узнаешь, что есть в мире еда пострашнее той, что готовился я я. Нафуми сама успокойтесь. Рафтали схватила меня сзади за руки, не давая прыгнуть. Как он посмел? Мое оружие не под нос! Я уже не говорю о том, что его однажды назвали крышки кастрюли. О! А? Рафа! Сэйн тем временем без спроса допивала остатки моего супа. Когда этот бардак уже закончится? раф Вздохнул Рафтян и покачал головой. Что было с городом дальше, мы узнавали в основном из докладов. Поначалу жители города были очень злы на меня, однако через несколько дней, в среднем через неделю, начала появляться ломка от еды сэй. И Вот тогда люди наконец поняли, насколько зависимость скалечила их тела. Конечно, я не бросил их на произвол судьбы, и иногда приезжал готовить горы еды, работая вместе с поварами, которые в свое время проиграли сеи и попали ему в рабство, а также с теми людьми, кто сохранил рассудок, питаясь его едой. Продукты брал из запасов ресторана, там их было еще полно. Прибавки от моей еды помогли реабилитироваться тем, кто совсем не мог пошевелиться, впрочем, дальше этого порога я их усиливать не стал. Как выяснилось, Сэ, я взял на себя только готовку. С помощью собственной силы, как он сам хвастался. Остальных поваров он к этому процессу не подпускал, вместо этого оставляя им рабский труд по добыче и подготовке продуктов, уборке мусора, мытью посуды и так далее. После ухода Сэйя город начал приходить в упадок, и некоторые даже пытались обвинить в этом меня. Впрочем, мне удалось им объяснить, что если бы Сэйя продолжал здесь работать, то со временем бы все жители города погибли, а их место заняли бы переселенцы, которых бы тоже ждала такая судьба. Большую роль в убеждении сыграло то, что людям понравилась та еда, которую готовил я и остальные повара. Со временем город вернулся к истокам, и люди вновь начали готовить себе сами. По-моему, это как раз правильный путь. Поесть вкусной еды, а затем попытаться самостоятельно приготовить нечто похожее. Главное, они осознали, что неправильно подсаживаться вместо этого на ресторанную еду. В конце концов, ресторанное дело в городе развилось до того, что его начали называть «едоградом». Но это уже совсем другая история. «Да уж. А ведь мы всего лишь надеялись нанять хорошего повара, чтобы отдохнуть от жестокой еды паренька на Афоме». Проворчал Ларк, откинувшись на спинку стула в столовой замка. «У тебя точно есть право на это жаловаться?» Это Ларк начал вдвигать претензии к ресторану, что закончилось битвой. Виноват, конечно, ресторан, но все же. «Я так понимаю, вам нелегко пришлось?» Заметил Ицки, глядя на нас. А! Кстати, я его уже спросил. В его мире были даже и дающие способность телепортироваться, но о сверхъестественном производстве еды быстрого питания он никогда не слышал. Он предположил, что это могло быть и на копирование, но я думаю, дело в чем-то другом. Как же нам теперь не умереть от твоей убийственной еды? Трагично спросила Цугуми. При этом она только что доела вполне умеренную порцию и убрала палочки. Кедзу, Награс и Ларк дружно наклонили головы. Ха? А как это мы все теперь стали есть в меру и спокойно разговаривать? Потому что я делаю еду, которая вам по силам, ответил я, по ходу дела накладывая новые порции для фира Сейнс Одины и Селдины, которые, как всегда, требовали добавки. Что это значит, паренек на Афуми? Помнишь, что говорила Рафталия: Когда привыкнете, сможете спокойно есть еду на Афуми самый? Нет, я это помню, но. отозвался Ларк, все еще не веря в происходящее. Неужели ты усилил наши желудки? А, пойду поупражняюсь! С дрожью в голосе выпалил ее ноги, но я встал перед ней, не давая убежать. Успокойся, я ничего не делал. На самом деле я пошел на то, чего мне хотелось меньше всего, но я понял, что не хочу больше таких скандалов. Я решил избавить обороты. Мы не просили об этом с самого начала. И что ты сделал? Озадачно спросила Кидзуна. Даже самая вкусная еда приедается, если питаться ей каждый день. Приевшиеся еды невозможно ей слишком много, как бы она не нравилась. Поэтому осознательно сознательно подаю вам ее. Конечно, если вкус еды будет повторяться точь-в-точь, точь, то начнет раздражать. Поэтому я немного меняю состав и методы приготовления. В целом, такое явление, как приедание, тоже можно взять под свой контроль. Сделал бы это с самого начала. Так ведь я сначала хотел усилить вас, и тоже надеялся, что мы сможем найти толкового повара, который будет вас кормить. Я тоже не предполагал, что все вот так обернётся. А, вроде и случилось все так, как я ожидала, но я почему-то все равно недовольна. Вставил Рафталия. рафа В нашей деревне я такого делать не буду. Там у меня живут демоны обжорства, которые начинают чувствовать голод быстрее, чем еду переварят. С тех пор, как у меня появились сородичи Фира, мне никакой еды не хватает. Глупо даже сравнивать по аппетиту мою деревню и друзей Кидзуны. Там у меня будущая армия, которую я тщательно выращиваю. Им нужно питание для быстрого роста, так что моя еда для них — топливо для преобразования в силу и уровень. Поэтому и отношение к еде совсем другое. Просто учитывайте, что это не лучший выход. Товарищи кедзоны дружно кивнули, понимая, о чем я. Зато мы нашли среди запасов Сэй качественные продукты и забрали их с собой. Так что какое-то время я смогу готовить очень эффективную еду. Закончил я. Хорошо, если так. «Но ты уверен? Мне кажется, это не тот вопрос, которым стоит задаваться», — ответил Ицки. «Давайте просто отложим вопрос еда на потом. Если остальные обладатели священного и кланового оружия начнут готовить с помощью цы, как я, мне станет полегче». Напомнил я на всякий случай. «По крайней мере, Кидзуну точно стоит научить основам. Если она хотя бы сашими научится полноценно готовить, за этот мир можно будет не волноваться». Жаль, конечно, что теперь я не могу подавать своим товарищам еду с роскошными прибавками к характеристикам. Например, на вечные плюс три очка к показателю защиты. Надеюсь, я успел вас достаточно усилить. Как бы там ни было, на этом вопрос питания Кедзуны и ее товарищей можно считать более-менее решенным.